Глава 7. 25 августа. Грач. 14 век. Бухта недалеко от Кали. Удачи вам, мужики! Семеноч крепко пожал, до кого смог дотянуться руки, и, приблизившись к грачу, шепнул ему на ухо. Если с нашими вдруг пересечетесь, ты уж не в службу, а в дружбу. Присмотри там за зятем моим. А то дочка моя не переживет, если что. Дай ей... Он махнул рукой, но грач все понял и ответил. — Не волнуйся, Семёныч, — улыбнулся грач, — все нормально будет. Семеныч и ещё пару десятков механиков и техников также перешли в XIV век вместе с ребятами. «Мираж», как и планировали, спокойно погрузили на платформу портовым краном. Из него через ворота в XIV век на пляж. Внутрь парящие камни, и через 10 минут бац, и катер уже покачивается на волнах холодного моря. Несмотря на ухудшившуюся погоду, пошла погрузка всего необходимого на борт. Брали все с запасом. Так как абсолютно все понимали, что идешь на сутки, значит, нужно всего брать на неделю. Опыт уже был. А остаться без необходимого в нужный момент никто не хотел. Да и опять же, задача всем была понятна. Догнать эту бригантину и утопить ее, этих землян-диверсантов по возможности допросить. Но вот как оно все сложится, никто не знал. И была еще маленькая проблема, но и ее вроде тоже решили. На «Мираже» по конструкции было два танка под топливом. Все-таки этот крупный катер береговой охраны. И дальность хода изначально при средней скорости рассчитана на 1500 морских миль. Если жарить на максималке, то, естественно, расход будет выше. Но вытащили-то его в речном облаке и использовали только на реке там же. Соответственно, один из танков с борта демонтировали, а второй уменьшили. «Мираж» стали использовать и как исследовательское судно, и как перевозчик различных не очень больших грузов. Даже небольшую стрелу крана и три мощные лебёдки на него установили. все таки танки, ну, баки под топливо, были по десятку тонн каждый. Прикиньте, какой объем освободился. На реке такие расстояния и такой запас топлива просто не нужны. Заправки есть и в фортах, и на островах, а тут его грач в XIV век потащил и в море, на нем идти нужно. Там-то заправок нет, да и вообще там еще топлива нет. В общем, на корме установили и закрепили три десятка 200 литровых бочек с блюром, по расчётам как раз где-то на тысячу миль хватит. Ведь по морю им сейчас придется бегать очень много, искать эту бригантину. Ну и всего остального тоже взяли с запасом. «Отдать кормовые!» — раздалась команда капитана Миража Артема в громкоговорителе. «Отдать носовые!» Полетели канаты. Остающиеся на берегу помощники стали шустренько разбирать временный лагерь и грузить всё это барахло в грузовики. Сейчас по команде откроют ворота, и мужчины перейдут в Таус. Ну а Мираж отправится в погоню. «Вы бы хоть сумки эти разобрали!» — сморщился Грач, спустившись вниз, когда Мираж отошел от берега и взял курс на открытое море. «Не пройти, не проехать!» «Да ща распихаем пообещал ему Корж. «Подавай к Лёпе очередную сумку». «Сам же видел, в какой спешке грузились!» — подключился Митяй. «Добро, я к капитану!» Поднявшись к капитанской рубке, грач вежливо постучался в металлическую дверь. «Войдите!» «Можно?» «Вам можно!» — кивнул Артем, улыбаясь. Находящиеся там еще четверо из команды Артема и Мельком взглянули на вошедшего грача, И тут же вернулись к своим делам. Один из них прилип к экрану радара. Есть корабли? спросил грач. Полно! вздохнул Артем и взмахом руки позвал грача к радару. Михаил, что тут у тебя? Да вот, смотрите, хмыкнул тот, отодвигаясь на стуле от круглого большого экрана и щелкнув пару раз каким-то тумблером. Картинка на экране сменилась, и на нем появилось множество точек. Это все корабли, обалдел грач. Да, улыбнулся Михаил. «Видим мы далеко. Сейчас видим» — быстрый взгляд на экран внизу 54 цели, с десяток из них в нескольких милях от нас». «Штурман?» — негромко произнес Артем, не поворачивая головы. «Я уже сделал поправку на курс», — тут же ответил наклонившийся над штурманским столом мужчина около сорока лет. «Они нас не увидят. В море места всем хватит. Как же мы нужный нам корабль-то найдём?» найдем! немного растерянно спросил грач подходя ближе к экрану радара и наблюдая, как стрелка делает круг, и после нее на ней появляются точки, каждый из которых чем-то обозначается. «Курс и скорость!» — пояснил ему Михаил, словно догадавшись мыслям грача. «Пойдем дальше!» — уверенно заявил Артем. «Когда вы говорите, ваша бригантина с французами ушла?» «Артем, хватит мне выкать!» — сморщился грач. «И вы, мужики, тоже. Давайте на «ты». «Легко!» — улыбнулся Артем. «Так когда эти диверсанты свалили?» «Вчера днем. «Так, в Лондон пошли». «Ага». «Шторман прикинул уже их скорость и курс», — спросил Артем. «Да они где-то вот тут», — он очертил карандашом круг на карте. «Грач с Артемом также подошли к карте». М «Да», — хмыкнул Артем, рассмотрев карту. «Несколько квадратов. Там, конечно, могут быть и другие корабли. Но запустим квадр, найдем, и оптика у нас мощная». Кивнув еще несколько раз Артему, отдал команду. Вахтенный, полный вперед, курс 338. И если через час-полтора погода будет позволять, запустите квадр, пусть оператор смотрит название всех кораблей, которые увидит. Есть полный вперед, курс 338. Тут же повторил все, что приказал капитан, Вахтенный, и полностью сдвигая вперед рычаг машинного телеграфа. Держись, усмехнулся Артем. Сейчас полетим. 57 узлов, а это не шутка. Едва он это сказал, как грач почувствовал, как взрывели движки миража, и катер словно бросили вперед. Спустя еще несколько секунд, уже в иллюминаторы рубки грач увидел огромные буруны по бокам катера. Мираж словно летел над водой, разрезая носом воду. Со стороны, наверное, это было фантастическое зрелище. Через час, как и планировали, подняли в воздух квадрокоптер. Радар показал несколько кораблей на небольшом удалении друг от друга. На экран принесенного в рубку ноутбука все находившиеся тут видели, какой вид открывается с высоты 500 метров и как резко снижаясь, подлетает то к одному, то к другому паруснику. Грач, да и не только он, невольно залюбовались этими картинками. Большие и малые парусники, распустив все паруса и разрезая воду, шли в ту или иную сторону по морю, не подозревая, что за ними сейчас наблюдают. Матросы на этих кораблях занимались своими обязанностями. Кто-то висел на мачтах, поправляя или убирая, или ставя новые паруса, где-то мыли палубу, выкидывали за борт мусор. На одном из военных кораблей, а его опознали по многочисленным пушечным фортам, которые сейчас были закрыты, парню видели стоящего клаштурвала штурвала седого, как лунь старика, курящего трубку. Оператор квадрокоптера еще рискнул и подлетел чуть ближе, увеличивая на мощной оптике картину и качество изображения. Этот старик, скорее всего, и был капитаном этого корабля. На поясе шпага два пистолета в креплениях на туловище, энергичный взмах руки, и трое матросов шустро полезли на одну из четырех мачт. Успели рассмотреть пять кораблей, но нужного им юкана так и не обнаружили. «А могли они уже в Лондон прибыть?» — неожиданно спросил грач, не отводя взгляд от экрана и наблюдая, Как далеко в море показалась еще одна точка. И оператор квадрокоптера резко развернул его и взял курс на этот корабль. Командир по курсу ⁇ Шторм ⁇ Где-то через час с небольшим такого плавания заявил Михаил. Движемся прямо на него. По радару вижу, что в шторме также есть корабли. Возможно, среди них и нужный нам. короче Артем тут же подошли к экрану радара. Вот, специальной указкой Михаил показал им одно большое облако и маленькие точки кораблей. «Ох, не все переживут этот шторм», — осторожно покачал головой Михаил. Артем принял решение мгновенно и, не обращая внимания на комментарии Михаила, отдал очередной приказ. «Корс 342. Приготовиться к шторму. Закрыть и проверить все люки, двери и иллюминаторы. Скорость 20 узлов. Отдать команду еще раз проверить весь груз. Особенно бочки на корме. Как бы они нашим якорем не стали. Больно центр тяжести высоко». Взвыла сирена, вахтяной по громкой связи тут же передал всем приказ капитана. Через пять секунд послышался многочисленный топот ног. Команда бросилась выполнять приказы. — Ты уверен, что мы в шторме сможем рассмотреть, тот это корабль или нет? — немного встревоженно спросил Грач. — Доверься мне! — хитро прищурился капитан. Все, все, не спорю! — миролюбиво поднял руки Грач. — Грач, прием! зашипела висевшая у него на груди рация голосом клепы. В канале! — «Мы что, правда, в шторм идем? В голосе Клепы слышались тревожные нотки. «Нет, млять, мы пошутили!» — съязвил грач. «Правда. Возможно, те, кто нам нужны там. Готовьтесь, проверьте весь груз, будет качать сильно. И не заблюйте там ничего, хотя бы постарайтесь». «Твою!» Тут Клёпа сдержался и отключился.